«Мурж!» — заорал наблюдатель на носу. «Мурж, по правому борту!» Виктор глянул вправо. Ого! Белая, огромная, клыкастая голова, появившаяся на поверхности воды, впечатляла. Вот же скотина! Рядом стал хмурый и злой костоправ, измученный морской болезнью. Еще один хрен муржовый всплыл. Туды ж его даб колено пополам! «Ну да», — вспомнил Виктор. «Костоправ рассказывал на острове о Муржах. Значит, видел уже это чудо-юдо». К лекурю подошла змейка. «Лег бы ты, а, Костоправушка!» Ласково заговорил истрелец баба. «Опять ведь блеванешь!» Костоправ только отмахнулся. «Блин, и берега не видно!» — посетовал лекарь, осматривая бескрайний водный простор. «Драпать некуда! Ешь твою медь!» Э, э с тоской подумал Виктор. «Раз уж сам костоправ драпать собрался и не стесняется говорить об этом при своей подружке, значит, дело дрянь». «Бомбарды к бою! Сушевесла!» — скомандовал Василь. «Парус убрать! Пушки зарядить! Кормщик! Руль к зверю! Стрелки на борт!» На палубе засуетились люди. Поморы хватали луки, арбалеты и самопалы. В руках у канонирова задынились фитили. Нанятые в сибирские стрельцы автоматчики тоже приготовились к стычке. Муржиная голова скрылась под водой, но через несколько секунд зверь вынырнул снова. Метров на сто ближе к кочу. Определенно в открытом море от такой клыкастой торпеды не уйти. Виктор взялся за калаш. Змейка расстегнула пистолетную кобуру, Даже Костоправ зачем-то потянулся к цепу, от которого, в общем-то, проку сейчас не было никакого. «Отобьемся, Василь», — с тревогой спросил Виктор. «Может быть», — прозвучал не очень вдохновляющий ответ капитана. «Хорошо, что здесь только одиночки плавают, а не муржины стаи. Это ты викингам скажи, которых вот такая же тварь возле нашего острова потопила и сожрала». Недовольно пробурчал Костоправ. Помор проигнорировал замещание лекаря. «Кто знает, тем напоминаю. Кто не знает, объясняю!» Зычно прокричал Василь. Моржа же объем из всего, что стреляет. Зарядов, стрел и патронов не жалеть. Если подпустим тварь кочу, всем хана!» Веселенькая, в общем, вырисовывалась перспективка. Виктор передернул затвор калаша. Муш очередным нырком преодолел еще около сотни метров. «Викинги мля тоже палили, как в жопу ужаленные», — глубокосмысленно заметил Костоправ. «Только им это мало помогло». Виктор вздохнул. «Лекарь умеет поднять настроение». Василь тоже продолжал радовать. «Боли Мурш не боится». Ран на нем заживает быстрее, чем на волкопсе. Стрела и картечь жировой слой не пробьют. Поле обычного калибра не возьмет кость. Поэтому стрелять нужно или в пасть, или в глаз. Но, учтите, пасть муж в воде разевает, только когда жрет. А глазки у него маленькие. На волне попасть будет трудно. Инструктаж закончился. Все. Что нужно было знать, экипаж Коча узнал. Больше никаких разъяснений не требовалось. На корабле стало тихо. Мурш проплыл под водой еще одну стометровку. Огромная голова вынырнула неподалеку, но стрелять по ней при такой качке все равно бесполезно. Маленьких глазок монстра пока не видно, а пасть захлопнута, как крепостные ворота. Только бивни торчат. Муржу дали проплыть еще сотню метров. Ближе подпускать тварь было уже опасно. Первыми по крупной белой мишени на темно-свинцовой воде ударили автоматчики. Виктор тоже саданул с калаша длинной очередью. Пули подняли вокруг зверя фонтанчики брызг. С посеченной головы мутанта полетели ошметки кожи, жира и крови. Но, видимо, по глазам скачающейся палубы попасть не удалось никому. Мурш издал звук, похожий на недовольное фырканье и рычание, но пасть тварь по-прежнему не открывала. Клыкастая зверюга снова скрылась под водой и через некоторое время вынырнула еще ближе. На этот раз к автоматчикам присоединились рыбалетчики и лучники. Вода вокруг головы мутанта вспенилась еще сильнее. Четыре стрелы застряли в широкой морде и в загривке мутанта. Увы, это не помогло. Морского гиганта, в отличие от пугливой выдры, которую Виктор видел в Онежском озере, нельзя было отогнать стрелами. Еще один нырок. Мурш оказался совсем близко. К автоматной пальбе и свисту стрел присоединились выстрелы самопалов. Бухнула бомбарда с повернутой к монстру кормы. Канониры не промахнулись. Крупная пушечная картечь превратила набежавшую на мутанта волну в гейзер, порвала твари морду, снесла пол скальпа и не смогла остановить зверя. Мутант с глухим утробным рёвом снова погрузился в морскую пучину.